Часть вторая. Тайна избавления от недугов или примите помощь земли для здоровья и счастья. Предисловие ко второй части. Бывает, что мы ищем и не можем найти для себя источники силы, здоровья, успеха, благополучия и всех прочих благ, без которых очень трудно жить. Нам кажется, что все эти источники или нам недоступны, или, по крайней мере, находятся где-то очень далеко. Но ведь один из незыблемых законов человеческой эволюции звучит так. Все, что нам по-настоящему необходимо, всегда находится рядом с нами, буквально на расстоянии взгляда или вытянутой руки. Весь вопрос в том, можем ли мы осознать это, увидеть, воспользоваться этим. Увы, наш внутренний взор очень часто бывает затуманен ложными ценностями и неверными представлениями как о самих себе, так и о реальности. И мы ищем что-то далекое и недоступное, вместо того, чтобы оглянуться вокруг себя и протянуть руку к тому, что близко, понятно, а главное, по-настоящему нам необходимо. Вот так мы подчас не замечаем той помощи, защиты, любви, силы, заботы, которой каждый миг нашей жизни готова предоставить нам наша замечательная планета Земля. Мы недооцениваем ее возможности. Мы не спешим открыться навстречу ее бескорыстной любви к нам, людям. Мы просто не знаем, что собой представляет она, Земля, или гея, гостеприимная хозяйка, принявшая под свою заботу и опеку всех нас, человечества, космических гостей, нашедших временный, но такой надежный приют под ее голубым небосводом. Крайон неоднократно повторял нам, что наши взаимоотношения с Землей представляют первостепенную важность Для нашего благополучия, здоровья и счастья. Это простая мысль плохо укладывается в сознании многих людей просто по той причине, что мы не привыкли считать землю живым существом. А она живое существо. Более того, земля и человечество представляют собой часть единого живого организма. Да, мы связаны с нашей планетой гораздо теснее, чем нам может показаться. Будучи по природе духовными существами, происходящими из нашего небесного, божественного дома, мы, воплощаясь на Земле, включаемся в систему ее жизнедеятельности, чтобы принести сюда божественные энергии, носителями которых мы являемся. И если мы не понимаем этого, Если продолжаем относиться к земле формально, просто как к временному пристанищу, а не как к живому существу, то мы не можем быть ни здоровыми, ни счастливыми, ни благополучными. Это так просто. Крайон любит повторять эту фразу. Но нам людям частенько приходится заново учиться даже самым простым вещам. В посланиях, которые вы Прослушайте в этой аудиокниге, Крайон мягкой с любовью подсказывает, как построить свои отношения с Землей для своего собственного и всеобщего блага. И главное, что мы должны понять, что наша связь с Землей гораздо теснее, чем мы думаем. Что бы вы сказали, если бы узнали, что не все ваши воплощения были человеческими, что вы провели годы и десятилетия, будучи горой или рекой или полем. Это вовсе не фантастика, как может показаться. Это откровение, которое шлет нам новый век. Это знание, к которому мы раньше были не готовы. Но теперь все изменилось. Мы готовы принять новое знание о себе, своей истинной природе истинной природе мира, В котором мы живем а еще мы готовы принять ту силу которую земля тысячелетиями хранила для нас да все мы не раз воплощались не в человеческом облике а пользовались тем прибежищем которое предоставляла земля для человеческого духа это были времена когда человек в своей биологической оболочке мог вместить лишь крошечные доли всей силы, которой наделен Дух. И чтобы все же сохранить эти силы Духа для людей и для земли, земля предоставляла нам возможность наделять этим Духом горы и скалы, степи и леса. Вот почему многие из нас, оказавшись в том или ином месте, говорят, «Здесь мое сердце». Здесь словно все мне родное. Иногда мы так говорим даже о тех местах, где оказались впервые, и не догадываемся, что сама земля в этом месте хранит те части нашего духа, которые раньше не могли быть вмещены нами. Но теперь, когда мы набираем силу и могущество, ситуация меняется. Теперь мы можем и должны с благодарностью принять у Земли то, что она хранила для нас. Мы должны принять у нее те части себя самих, которые пришла пора воплотить в биологической оболочке. Вот почему так своевременны эти послания к района. Вы узнаете не только о том, как наладить взаимоотношения с Землей, как с живым существом, но и о том, как Земля может помочь нам нейтрализовать карму, а также о тех способах, которыми Земля помогает нам строить свою счастливую судьбу. Вы научитесь получать помощь от земных стихий и от всех царств природы. И, конечно, вы получите возможность вернуть себе ту силу, которая была законсервирована Землей в течение столетий, а то и тысячелетий. Вы узнаете, как правильно принять эту силу и как воспользоваться ею для своего и всеобщего блага. Вы поймете, как Земля помогает вам каждый миг вашей жизни. И еще вы узнаете, как важна для Земли наша помощь, а главное, как именно мы можем помочь ей. Я надеюсь, что это аудиокнига поможет вам выйти на качественно новый уровень вашей жизни. Жизнь в контакте с Землей, с энергиями планеты – это здоровая и счастливая жизнь. Наша планета может очень много дать нам. И да, она очень любит нас. Давайте же платить ей взаимностью.